Дмитрий Алексеевич спустился по крутой узкой лестнице в обширный подвал, где размещались хранилища египетского отдела. Он спускался так долго, что ему показалось, что он, подобно героям древних мифов, сходит в царство мертвых. Это ощущение усиливалось от того, что в подвале царила таинственная полутьма и пахло какими-то восточными благовониями. На встречу ему вышел невысокий, невероятно худой молодой человек – с бритой наголо головой и удлиненными темными глазами. Он был одет в узкие черные джинсы и черный свитер и выглядел как самый настоящий владыка загробного царства. «Здравствуйте, моя фамилия Старыгин», — проговорил Дмитрий Алексеевич. «Да, Мария Антоновна мне звонила», — отозвался Вадим тихим шелестящим голосом и протянул Старыгину руку. Эта рука оказалась легкой и сухой, как папирус, и Старыгин испугался, что повредит ее рукопожатием. Вадим повернулся, пригласив гостя следовать за собой, и открыл тяжелую дверь, за которой размещались запасники египетского отдела Эрмитажа. Дмитрий Алексеевич почувствовал себя примерно так, как знаменитый английский археолог Говард Картер, впервые заглянувший в погребальную камеру гробницы Тутанхамона и увидевший огромную комнату до потолка, забитую бесценными сокровищами фараонов. Разница была только в том, что в захоронении Тутанхамона ларцы и шкатулки, носилки и предметы мебели, светильники и амулеты, украшения и статуи были свалены в чудовищном беспорядке. А здесь же египетские редкости в строжайшем порядке были разложены по многочисленным стеллажам и витринам, снабжены аккуратными этикетками с номерами хранения и кратким описанием. Здесь были инструменты для бальзамирования и папирусные свитки, золоченные погребальные лодки и резные кресла, нефритовые светильники и алебастровые кубки, орудия для полевых работ, мумии и украшения, священные жуки-скоробеи самых разных типов и, конечно же, бесчисленные статуи и статуэтки самых разных размеров – каменные, керамические, деревянные. «Какие единицы хранения вас интересуют?» – спросил Вадим своим шлестящим голосом. Дмитрий Алексеевич достал листок, на котором Мария Антоновна записала номера интересующих его экспонатов – и протянул его молодому хранителю. Вадим взглянул на записку и быстрой и скользящей походкой устремился по проходу между стеллажами. Теперь Старыгину казалось, что его проводник по царству мертвых это ожившая мумия, настолько он казался невесомым, почти бесплотным, и настолько свободно чувствовал себя среди этих памятников седой древности. Миновав несколько стеллажей, Сделав несколько поворотов, он остановился перед очередной витриной и бережно открыл стеклянную крышку. Вот тот ларец для благовоний, который вы хотели увидеть. Саркофаг египетской царевны из целого ствола сикаморы, который также упомянут в вашей записке, находится чуть дальше. Он относится к тому же периоду. Но это ведь очень крупная вещь, поэтому под него отведен целый стеллаж. Старыгин склонился над маленьким деревянным ящичком. Он знал, что к таким древним изделиям нельзя прикасаться руками, и только разглядывал ларчик во все глаза. Маленький скромный ящичек был украшен сверху удивительно тонкой резьбой, подробно изображавшей процесс мумифицирования мертвого. Двое почтительно склоненных прислужников оборачивали покойника узкой льняной лентой, подготавливая его к переселению в потусторонний мир. «Скорее всего, этот ларчик предназначался именно для благовоний, использовавшихся при мумифицировании», — уточнил Вадим. «Во всяком случае, об этом говорит резьба на крышке». Резьба была такой тонкой, такой выразительной, а сам ящичек так хорошо сохранился, что трудно было поверить, что ему уже около четырех лет. «Удивительно, что деревянные изделия так долго сохраняются», — проговорил Старыгин, разглядывая Ларчик. «Другое дело камень или керамика, но древесина кажется таким хрупким, недолговечным материалом». «Наоборот», — возразил ему Вадим. В сухом климате Египта древесина едва ли не самый долговечный материал. Одна из самых древних египетских статуй, так называемый шейх-эль-балат, относящийся к пятой династии, одной из самых ранних династий древнего царства, также сделан из дерева. Старыгин, вглядевшись в боковые стенки ларца, действительно увидел на них хорошо заметные полосы разного оттенка. Те самые годичные кольца, о которых писал автор статьи. Он начал считать их, но сбился. Это было достаточно сложно сделать из того положения, в котором он находился. Тогда Дмитрий Алексеевич перевел взгляд на другие экспонаты, расположенные в той же витрине. Рядом с ящичком для благовоний лежало несколько погребальных статуэток, ушепти, сделанных из камня и фаянса несколько скоробеев из разных видов камня и других небольших вещиц непонятного назначения. На видном месте располагался еще один деревянный ларец, чуть побольше, предназначавшийся, судя по всему, для хранения украшений. На крышке этого ларца был изображен скоробей, придерживающий лапками драгоценное ожерелье. На боковых стенках этого ящичка Тоже хорошо были видны годовые кольца. Приглядевшись к этому рисунку, Дмитрий Алексеевич вдруг заметил в самом углу отчетливо написанный значок, удлиненный, широко открытый глаз, точно такой же, как на картине Жироде Триазона, Гадание Иосифа, Око фараона, как назвала Мария Антоновна этот иероглиф. Старыгин почувствовал, как его сердце учащенно забилось от волнения. Повернувшись к своему проводнику, он спросил с показным равнодушием. «А вот этот ящичек со скоробеем, он примерно того же периода, что и первый?» «Да, это восемнадцатая династия», — прошелестел Вадим. «Потому мы и поместили их в одну витрину». «Вот как». А я думал, что вы размещаете рядом предметы, поступившие к вам из одного источника. Вовсе нет. Видите, вот этот ларец со скоробеем. Как указано на этикетке, попал в нашу коллекцию относительно недавно, примерно 20 лет назад. Прежде он входил в знаменитое собрание генерала Парникова. Понятно, негромко проговорил Старыгин. Поэтому ящичек и не упомянут в той статье. Когда автор статьи про предсказание Иосифа проводил свои исследования, его еще просто не было в Эрмитажной коллекции. «Что, простите?» — переспросил его Вадим. «Нет, это я размышляю вслух. Вы сказали, это вещь из коллекции генерала Парникова. А что это за коллекция и как она попала в собрание Эрмитажа?» «Об этом вам лучше расспросить Марию Антоновну». «Она в то время уже работала в египетском отделе и, насколько я знаю, сама принимала эту коллекцию у наследников генерала». «Как интересно!» — Старыгин вглядывался в рисунок с на крышке ларца. «В это время где-то далеко раздался телефонный звонок». «Вот незадача!» — Вадим недовольно поморщился здесь в подвале сотовая связь не работает, приходится бегать на каждый звонок. Я скоро вернусь. Однако он вовсе не побежал, а пошел быстрым шагом, ступая неслышно, как тень. Оставшись один, Старыгин поежился. В хранилище поддерживалась постоянная температура. Ни о какой сырости не могло быть и речи, однако ему было чего-то холодно и жутковато. «Зачем я здесь?» — думал он. «Что я хочу найти?» «То есть я-то сам ничего не хочу, но чего хотят те люди, которые упорно направляют меня сюда?» Кто-то написал кровью убитой девушки номер главы из Библии. Кто-то подсунул ему статью об исследованиях неизвестного ученого. Очевидно, все это делалось для того, чтобы заманить его в хранилище. Но для чего? Чтобы он что-то здесь нашел? На что-то обратил внимание? Например, на этот ларец с изображением скоробея на крышке? Скоробей, этот обыкновенный навозный жук, считался у египтян священным. Они представляли, что он катит по земле шарик навоза, так же, как боги катят по небосводу пылающий шар солнца. Иногда целые армии останавливались, чтобы пропустить священного жука. Чувствуя себя преступником, Старыгин боязливо протянул руку к Лорцу и коснулся рукой отполированного дерева. Ничего не случилось. Не грянул гром небесный, и молния не поразила нечестивца, который, не дрогнувшей рукой, осмелился коснуться бесценного музейного экспоната. Старыгин снова прислушался. В помещении он был один — Где-то далеко Вадим негромко разговаривал по телефону. Тогда Дмитрий Алексеевич решительно снял ларец с полки и поставил на пол. И снова ничего не случилось. Чувствуя себя не просто преступником, а государственным преступником и настоящим святотатцем, Старыгин дрожащими руками приподнял крышку ларца. Внутри ничего не лежало. Если и был ларец выстелен какой-то тканью то она за столько тысячелетий, конечно, истлела. Своими чувствительными руками реставратора Старыгин провел по дну и боковым стенкам и с трудом нащупал едва заметный шпинечек. Он нажал на него сверху, потом справа, потом слева, никакого толку. Чувствуя, как по спине течет пот, он вытянул руки, несколько раз сжал кулаки и заставил себя успокоиться. Он закрыл глаза и представил, что идет по сосновому лесу вечерней порой. Лес прозрачный, сосны стоят ровно, как будто специально посаженные. Клонящееся к западу солнце окрасило стволы в золотой цвет. На небе ни облачка, ветки не колышет ни малейший ветерок. И от этого в лесу стоит сильнейший запах сосновой коры, нагретой на солнце. Такая воображаемая прогулка всегда помогала ему сосредоточиться. Но не только сосредоточиться. Не открывая глаз, Старыгин вдохнул полной грудью этот тягучий, волнующий воздух и почувствовал, как его захватила интуиция. Знаменитая старыгинская интуиция, которая сделала его едва ли не самым лучшим реставратором страны. Бывало, когда он только еще брал в руки какую-нибудь совершенно запущенную картину в очень плохом состоянии, интуиция подсказывала ему, без всяких приборов, что под слоем потрескавшегося лака и выгоревших красок находится настоящий шедевр. Если вещь была в безнадежном состоянии, вызывали Старыгина, и интуиция безошивочно подсказывала ему, что картину можно спасти». Старыгин очень доверял своей интуиции, но рассказывал о ней немногим. Она всегда захватывала его внезапно, и он, стесняясь себе признаться в этом, считал интуицию чем-то мистическим. Но сейчас он пытался вызвать ее сознательно. Представляя сосновый лес, он совершенно расслабился, руки перестали дрожать. По-прежнему, не открывая глаз, он повернул крошечный шпинечек против часовой стрелки, потом серией быстрых нажимов выбил на нем несколько тактов неизвестной мелодии. Та же самая интуиция подсказала ему, когда нужно остановиться. И тотчас дно ларца приподнялось едва слышным скрипом, и Дмитрий Алексеевич, задерживая дыхание, вытащил на свет тонкую каменную пластинку — разрисованную отчетливо видимыми иероглифами. Он застыл в волнении. Может ли быть, что это ключ ко всем странным событиям, случившимся с ним в последнее время? Вряд ли, тот же понял он. Как может каменная пластинка, положенная в ларец, надо думать, уже не меньше трех тысяч лет назад, повлиять на то, что случилось в нашем северном городе позавчера. Очевидно, до него никто не догадывался тщательно обследовать дно ларца. А если и рассматривали его, то приняли едва выступающий шпинёчек за обыкновенный сучок и не стали трогать. А если кто-то и тронул, то ничего у него не вышло. Он повертел пластинку в руках. Обыкновенный картуш так назывались каменные глиняные бронзовые пластинки, удлиненные с немного закругленными углами, на которые древние египтяне наносили иероглифы с именами или титулами, собственными или своих усопших родственников. Теперь во всех египетских лавочках для туристов продают такие сувенирные картуши, и можно подобрать дощечку с собственным именем. Этот был подлинным, Кто-то написал на нем нечто очень важное, раз спрятал так тщательно. Старыгин тяжко вздохнул, чувствуя себя французским исследователем Франсуа Шампольоном. Тот, однако, посвятил изучению египетских иероглифов всю свою жизнь и преуспел в этом. Много лет он пытался разобраться в системе иероглифов древнейшей и совершенно чуждой ему цивилизации, И только после того, как солдат Наполеона нашел в Египте розетский камень, каменную плиту, на которой была одна и та же надпись на трех языках, исследования Шампалеона сделали огромный рывок вперед. Из греческого текста было ясно, что в надписи речь идет о воздании почестей царю Птолемею, и группа знаков, упоминающих имя царя, обведена была овальной рамкой, то есть тем самым картушем. Через некоторое время в Египте был найден еще один каменный обелиск, на котором также надписи шли на трех языках. Там также были выделены в картуши имя царя Птолемея и еще одно. Шамполион предположил, что этот перечень иероглифов имя царицы Клеопатры и оказался прав. Дело пошло, первые несколько иероглифов были расшифрованы. Однако понадобились многие годы, чтобы прочитать надписи на стенах храмов и на могильных камнях, расшифровать множество сохранившихся папирусов и глиняных табличек. Все эти мысли проносились в голове Старыгина со скоростью света, руки его в это время машинально но очень точно перерисовывали надпись в блокнот. Потому что о том, чтобы просто унести картуш из запасника музея, не могло быть и речи. Такое равносильно самому тяжкому преступлению. Он не успел сунуть картуш обратно в углубление, а только повернул шпинек и поставил ларец на место, как появился Вадим. Закрыть тайник оказалось гораздо легче, чем его открыть. «Вы ничего не трогали?» — подозрительно спросил Вадим. «Что вы? Как можно?» — Старыгин незаметно перевел дух. Картуш сжег ему карман. Вадим придирчиво осматривал экспонаты. И Старыгин возблагодарил Бога, что умудрился поставить ларец со скоробием точно на то же место, на котором он стоял. «У меня к вам будет еще одна просьба», — решился Старыгин. «Вы ведь читаете иероглифы?» «Ну...» В глазах Вадима блеснул интерес. И он сразу стал похож на живого человека, а не на старый высохший папирус. «Как вам сказать? Иероглифы ведь не читают, как обычные буквы, а разбирают или, скорее, расшифровывают. Это очень «Сложный процесс. А у вас есть какие-то неизвестные иероглифы?» При этих словах он сделал быстрый шаг к Старыгину, так что тот даже попятился от неожиданности. «Посторожнее», — предупредил Вадим. «Не делайте резких движений. Вы можете повредить экспонаты». «А сам-то чего скачешь, как кролик?» — мысленно огрызнулся Старыгин. При этом, очевидно, что-то отразилось на его лице» потому что Вадим тоже сменил тон. «Понимаете, долгое время считалось, что иероглифы — это не буквы, точнее, не слоги, а рисуночное письмо», — вкратчивым голосом заговорил он. «Исходным пунктом при возникновении иероглифов действительно была самая простая символика. Волнистая линия обозначала воду, очертание дома — дом и так далее». Трактуя таким образом ранние надписи, исследователи до Шампалеона добивались кое-каких результатов, но, переходя к более поздним надписям, впадали в совершенное заблуждение. Так грек Горапполон считал, например, что иероглиф «гусь» передает понятие «сын», так как у гусей, как считали, очень развита сыновья любовь и тому подобное. Старыгин несколько удивился такому обилию, в общем-то, ненужных ему сведений, и хотел уже прервать Вадима, однако решил, что это будет невежливо, и тот может обидеться. А ведь нужно все же добиться от него расшифровки иероглифов, поэтому он сделал вид, что внимательно слушает. Всего иероглифов около 700, среди них есть однобуквенные и представляющие собой целые слоги. Исследователи долгое время вводили в сомнение особые знаки-определители. Они не читались, а служили для определения значения слова. Так, после иероглифа со значением «ходить», «бегать», «передвигаться» ставился иероглиф, изображающий ноги, а после иероглифа со значением «плыть» ставился иероглиф, изображающий корабль. Говоря все это, Вадим медленно приближался к Старыгину и, наконец, подошел так близко, что тот почувствовал его возбужденное дыхание. «Давайте ваши иероглифы, я расшифрую», — сказал он прежним скучным шелестящим голосом. Старыгин поверил бы, что ему не слишком интересно, если бы не глаза. Глаза Вадима говорили обратное. Зрачки его были расширены, Он облизывал сухие губы и протягивал руки. Старыгину стало очень не по себе, однако он показал рисунки, которые сделал только что. «Откуда это у вас?» Высоким голосом вскричал Вадим. «Вы это взяли здесь?» «Да нет же, это один знакомый попросил расшифровать. На всякий случай Старыгин решил не говорить правды. А в чем дело?» «Вы некомпетентны?» «Я... я не могу...» Вадим пристально глядел на листок из блокнота, глаза его бегали по строчкам. «Все же я не понимаю, откуда это у вас?» «Нет, это какие-то незнакомые символы...» «Вижу, что вы ничем не можете мне помочь...» Старыгин решительно потянул листок к себе. «Не буду отнимать у вас время. Попытаюсь счастье в другом месте...» Вадим вцепился в листок, но Старыгин потянул сильнее. Тогда Вадим уступил с явной неохотой. «Благодарю вас за консультацию». С короговоркой проговорил Старыгин. «А теперь?» «Извините, я спешу». И в это время в соседнем помещении снова раздался телефонный звонок. «Да что же это такое?» — простонал Вадим. «Подождите здесь. Все равно там дверь заперта». Он бросился на звонок. Старогин подождал немного, потом повернулся, чтобы положить картуш на место в ларец со скоробеем, но что-то его удержало. Он зажал картуш в руке и стал тихонько продвигаться в сторону, куда ушел Вадим, прикидывая, куда бы спрятать каменную пластинку, потому что о том, чтобы вынести единицу хранения за пределы запасника, не могло быть и речи. Такого Старыгин, как старый музейный работник, Никак не мог себе позволить. По неписанному кодексу это относится к разряду смертных грехов. Достаточно и того, что он прикасался руками к бесценным сокровищам, передвигал их с места на место, стирал пыль. И за это нет ему прощения. Он перешел в следующее помещение. Голос Вадима был слышен отлично. — Да, — говорил он глухо. — Да, конечно но я не могу. Сейчас момент очень неподходящий. Интересно, для чего? Подумал Старыгин. Странный какой-то этот Вадим. Он протиснулся между стеллажами и увидел, что в углу помещения стоит деревянный саркофаг, сильно попорченный временем. Цветные рисунки на крышке были едва видны. Сама крышка расцарапана, как будто когтями огромного животного. Однако держалась она достаточно плотно. Так что Дмитрий Алексеевич сумел приоткрыть ее с большим трудом. Он всунул в щель руку с картушем и разжал пальцы. Картуш свалился внутрь с глухим стуком. Старыгин понадеялся, что Вадим издалека ничего не услышал. Простились они более чем холодно.